пригвождена к позорному столбу, славянской совести старинной, змеюю в сердце и склеймом на лбу. Я утверждаю, что невинна. Я утверждаю, что во мне покой причастницы перед причастием, что не моя вина, что я с рукой по площадям стою за счастьем. Пересмотрите все мое добро. Скажите, или я слепла? Где золото мое, где серебро? В моей руке лишь горстка пепла. И это все, что лестью и мольбой Я выпросила у счастливых. И это все, что я возьму с собой В край целований молчаливых. 1920 год